Глава пятьдесят вторая. — Лейтенант, вам что-нибудь еще нужно? — сказал Эйлин. Она уже надела пальто, собираясь уйти. — Подождите, — сказал я. Я подошел к телефону, вызвал наш коммутатор, просил соединить меня с Коннором. Я нетерпеливо ждал. Эйлин смотрела на меня. — Еще минуту, Эйлин, — сказал я. На экране принц пел дуэт со спящей красавицей, а птицы чирикали, Мишель сосала палец. — Извините, он не отвечает, — сказала дежурная телефонистка. — Ладно, — сказал я. — У вас есть телефон капитана Коннора, к которому с ним можно связаться? — В расписании дежурства его нет. — Я знаю, но он не оставил телефона. — У меня его нет, лейтенант. Мне нужно найти его. — Подождите минутку. Я вырвался. Эллийн стояла в коридоре, ждала, когда сможет уйти. Телефонистка вернулась. — Лейтенант, капитан Эллис говорит, что капитан Коннор уехал. — Я не могу. Уехал? Он был здесь только что, но сейчас его нет. Вы хотите сказать, что он был в управлении? Да, но сейчас его нет. Телефон он не оставил, извините. Я повесил трубку. Какого чёрта делал Коннор в управлении? Элин всё ещё стояла в коридоре. Летенант. Минутку, Элин. Летенант у меня. Я сказал: "Подождите". Я не знал, что делать. Внезапно меня охватил страх. Из-за кассеты они убили Эдди, и не задумываясь, убьют любого. Я посмотрел на дочь, которая с пальцем во рту смотрела телевизор. — Где ваша машина? — спросил я Элли. — В гараже. — Хорошо. Я хочу, чтобы вы взяли Мишель и поехали. Зазвонил телефон. Я схватил трубку, надеясь, что это Конор. — Алло! Маси-маси, Конор Сандэ, сука! — Его здесь нет. Едва сказав это, я проклял себя, но слишком поздно. Дело уже принимало плохой оборот. "Очень хорошо, лейтенант", сказал голос с сильным акцентом. "У вас есть то, что нам нужно, верно?" "Не понимаю, о чём вы говорите". "Отлично понимаете, лейтенант". Я услышал лёгкий свист в трубке. Звонили по телефону из автомобиля. Они могут быть где угодно, даже прямо перед домом. Чёрт! то говорит, спросил я, но услышал лишь короткие гудки. Что это, лейтенант, спросила Элли. Я бросился к окну и увидел три автомобиля на улице внизу. Из них выходили пять человек, тёмные в ночи силуэты.